Прошло пять лет или шесть. Старые товарищи С, те двое, не за копейку пропавшие без вести, вернулись таки живыми, откуда не ждали, не солоно хлебавши. Попутно всплывали с дна и кое-какие останки подводных съемок, охот, глубоководных изысканий. Подобно Засекреченные карти местности, где некогда проходили бои, и каждый куст пристрелен, каждый бугорок щедро парит кровью, а никто раскопает эти ветхие траншеи? Кабо и Брейгель. Лишь уцелевший инвалид случится ткнет крючковатым ногтем в известный ему одному зодиак Меридиан. В этой ничтожной точке скажет, Мы отбили три атаки противника, а в этом пятнышке у вас в леске, за двести километров от первой, мне оторвало минометом ногу. Так и в нашей топографии. Все засыпано, позабыто, но кто-то помнит и ждет отметиться черным ногтем на выгоревшей бесцветной планшетке Кабо и Брейгель. Здесь, в этом пункте, пока радушный профессор для родного ученика оставил чайник, Эс ринулся к полкам с обычной своей поэтической непрактичностью выписывать в кармашек одеозные здания и был настигнут на операции шквальным огнем неприятеля, контр-атаковавшего, расплох, с чайником в руках, но вышел сухим из воды, сославшись хитроумно на давнюю с детства страсть к библиографии. Как? Для чего записывал книги? Да только чтобы потом удобнее рассортировать в уме на полках и взять с собой почитать, если позволите, ту или иную диковину. Время-то какое, Всю до цензура. Хороший хозяин собаку не выгонит со двора. Хозяин, однако, не будь дураком, списочек изымает, Рвет мелкие клочья, книголюба-библиографа выставляет под видом головной боли, дверь на запор, и впредь, сволочь, на заискивающие звонки с треском вешает трубку. Не дождется обыска. Куда теперь? На восток. В служебную командировку, на отдых, никаких заданий, сам себе с позволения сказать «экскурсант». Там, в другой отдаленной точке земного шара, на границе с Азией, он поселится проездом на несколько дней в уютной провинциальной квартирке с геранями у сестры закадычного своего и запроданного черту московского знакомца, сгоревшего полгода назад, всего ничего, как спичка на остром слове. Оно и дешевле, и комфортабельнее, чем снимать койку с клопами в битком набитой гостинице. И притягательнее как-то, лиричнее, ближе к подлиннику. О, как это много! Приблизиться к язве, занесенной в чужую семью, коснуться пальцем присоской. Ты же источник язвы. Заглянешь в себя, в лазурный колодец, как бы не упасть. А принимаюсь за ангела. Посланец брата. Последний, кто с ним встречался в ночь перед тюрьмой. Доверенное лицо. И сам под угрозой. Того и гляди, даешь понять. Крутишь носом. Возьмут. Играешь конспиратором. Я серёжа из Москвы. Вздрагивает сестра. Плачет. Подносит к правому глазу батистовая кружевца. Сморкается. Хоть бы вас не арестовали. Все может быть, говоришь ты загадочно, с озабоченным лицом. После этой несчастной истории займешь денег под арест. Расположишься королем в доме, выпьешь со значением, съешь что-нибудь такое, какое-нибудь интересное, специальное для тебя, фрикассе, закуришь, задумаешься вкусно и глубоко вздохнешь». «Хорошо. Нет, в самом деле, к чему вражда? Мы расстанемся друзьями. И вам он брат, и мне он тоже был вместо брата. Юра Брегель, настоящий товарищ, размышляешь вслух, тяжело и великодушно прихлебывая сухое вино. Никого не заложил, хотя я лично был с ним предельно откровенен, предельно». Путаешься немного, и вдруг нашел образ. Выскакивает, как по заказу. Мне чудится, в эту минуту он сидит рядом с нами, за этим столом, и проницательно смотрит на всех нас в очках. Я вижу его как живого. Простите, мадам, нельзя ли еще? Нет, спасибо, водки я не пью. Подвиньтесь, за его здоровье. Каково ему... В узах сейчас. Мы тут выпиваем, закусываем, а он... Чуть не плачешь, без обману. У Евреиного читали театр для себя. Еврейша, я соболезную сестре. На вас, на всех нас надвигается что-то в Арфоломеевской ночи. Ты прав, Арончик. Мы остаемся, однако, людьми. И мой приезд к вам в этот трагический час — лишь моральная поддержка. Я не бросаю беде, не то что некоторые. Пусть не думает там, в тюрьме, что у его друга нет сердца. И все искренне, с перехлёстом, пышно, в нюансировке, веселье в соединении с грустью, с прозрачными воспоминаниями, как это молодое, задорное и кислое немного вино. Ребята, не придирайтесь. Он сам не понимает, как это у него получается, словно медиум какой-то. Сам себя намагнитил и чист перед людьми. От его неуязвимости всякое зло просто-напросто отскакивает. Да и в нашу голову. Вот и сейчас он обращается к вам с того света, с горьким упреком и детским недоумением. Почему вы так жестоки к нему? Нет, он уже больше не клянется, что вы его оклеветали, как настаивал упрямо, вопреки очевидности, лет, наверное, пятнадцать, после памятного скандала с ожившими досрочно свидетелями его веселых проделок. Зато он теперь нашел виновников своего несчастья, и это те... Не удивляйтесь, на кого он донес, кого закопал, утопил. «Напрасно, — говорит он, — ребята, вы мне биографию запакостили, репутацию испортили, а еще друзья называются. Ну, подумаешь, отсидели пять лет всего из своих десяти. Тоже мне потеря пять лет. А у меня из-за вас вся жизнь пошла на смарку, карьера не клеилась, на люди, в приличное общество показаться нельзя, шепчутся, жмутся». Избегают откровенных разговоров, признаний. Сравните, кому хуже, вам или мне? Где справедливость в мире? Ну что ж, тут есть резон. Никакой человек не уложится в отведенную ему категорию. Да и где лимиты? Вчерашний предатель, завтра, кто знает, примет крест на баррикадах. А послезавтра, глядишь буддийским монахом заделается, или еще что-нибудь отчудит непредвиденное. И вне подозрений. Писать после этого характеры, рисовать портреты, что я с ума сошел. Всякий характер колеблется в страшных диапазонах и вот-вот улетит. Счастливого пути! И если я задержался на моем юном друге то к нему у меня был, простите, не художественный, а прагматический интерес. Жизнь от него зависела, да и многое другое. Что же до художеств, то, честно сказать, не люди меня занимают последнее время, а скорее энергии, состояния, магнитные поля, завихрения. От людей что остается? Одна шелуха. Обозначаешь на всякий случай, чтобы не запутаться именем, или одной буквой. Ну, деталь какую-нибудь подсунешь в виде ориентира. Стоит. Но заранее знаешь печально. Сколько его не очерчивай, не рисуй, любой самый пропащий персонаж уйдет из гипотезы о нем, из правдивого описания. Да что там? Из своей фотокарточки. Как дым из трубы. Как брошенная там на ветру Недокуренная сигарета. Костром подтягивает, дымком. Каштаны. Дискарги жгут листву. Я свободен от ностальгии. Осень у них во Франции. Понимаете, так же, как в России у нас, у них осень. И жгутся листья, готовятся к зиме. Разве что вздохнешь глубоко и приятно задышать. Сентябрь. Серебряный век, эмиграция. Если бы впустили обратно с гарантией, что не убьют, я иногда воображаю, и пиши, что хочешь, я бы, наверное, все равно не вернулся. Я бы лучше в Исландию съездил, в Грецию. С того ночного вдавленного сапогом в подвале окна отрезало. Но душа еще не знает, пристала, как банный лист. Я не сдвинусь. Если очень хочется, слетай во сне, прохладись. Потом расскажешь, поправишь меня, если что не так. Не отсюда ли у нас от невозможности вернуться появляются мемуары? К нам на третий курс Вилфака в сорок седьмом году пришла француженка. Первая француженка, живая, И вообще единственное по Советскому Союзу, в те далекие времена иностранка, зачисленное в высшее учебное заведение. Говорили ее отцу, военно-морскому аташе стоило немалых усилий пробить через мин ин дойдя до самого Молотова, чтобы дочери предоставили исключительное право учиться наравне со всеми, посещать лекции, сдавать экзамены, в развитии того высшего Уже у нее славянского образования, полученного, как это ни забавно, в Париже, в институте под двуличной эгидой восточных языков. Себя к Востоку мы не относили и видели в подобной трактовке даже легкую дискриминацию со стороны буржуазного Запада. Что они нас за турок принимают, за китайцев? Мы все, выходят для них на одно лицо? Ну так пусть ближе познакомятся с нами». «Ближе, ближе!» Холодный циклон из Сибири еще не дул в полную силу в сторону пригожей Европы. Или этого мы еще не замечали? После войны мечталось нам весь мир открыт. Контактом с уникальной иностранкой, спустившейся с неба на землю на дипломатическом парашюте, мы были рады. А Элен будто так и полагается, без страха, словно какая-нибудь... Сэндрильона, вошла в наш заколдованный дом. Удивительная вещь, как я вспоминаю, никто из нашей среды не относился к ней подозрительно или враждебно, и никакой отчужденности. Все были, казалось, в нее неуловимо влюблены. Она возбуждала у каждого почтительное любопытство и сдержанное восхищение. Вдобавок ее облик и манеры — начисто отрицали все наши социально-политические пережитки. В ней не было ничего буржуазного. Она скромно одевалась, и, я полагаю, много скромней своих возможностей, словно и не была дочерью дипломата. Она выступала перед нами всегда в каком-нибудь бедном изяществе. И все-таки за ней тянулся по МГУ, по улицам, какой-то невидимый шлейф». Это можно, в принципе, изобразить графически. Француженка. И все дальше и дальше, убегая в кружевах, маленькими буквами, Француженка, Француженка, я и сейчас вижу ее в этих убегающих звуках. Существует натуры, или это мне рисовалось тогда по контрасту с нами и по единственности ее воздушного пребывания в нашей плотной среде, что как бы призваны негласно и независимо от себя нести черты своей страны или нации. Сама индивидуальность лица и характера становится в этом случае знаком, или лучше сказать, изъявлением духовной близости человека к его географической родине, небесным символом исходного места на земле. Так или иначе, Элен была, да и теперь остается в моем сознании, выразительницей чего-то более пространственного, нежели ее собственная душа. Феей, голубоватым дымком, световым излучением природной своей принадлежности Франции. Сам я с ней познакомился на занятиях. Как это ни странно, по марксизму-ленинизму, что как-то ее особенно выделяло и подчеркивало в наших глазах. Падешь ты из-за границы вникается внимание в науку, порядком нам в глубине душе, уже поднадоевшую, но продолжающую играть обязательную роль какой-то привилегированной собственности, какого-то доступного одним нам, и стройного, как нас обучали, последовательного мировоззрения. В дальнейшем «э» чуть не прикончила нашего бедного марксиста, сдав прекрасно предмет ответив на все заковыристые вопросы и скромно открывшись в конце экзамена, что она, тем не менее, лично придерживается идеалистических взглядов. Как? Постигнув досконально марксизм, остается идеалисткой? Кажется, он за это ей снизил один балл. Признаться, и я вначале был немного ошарашен ее рекомендацией. Я католичка. Не то чтобы я сомневался в ее праве на свою французскую идеологию, на веру там отцов или дедов. Просто слово «католичка» было для меня таким же отдаленным, как катакомбы Ну, там где-то в истории были монастыри, и иезуиты, инквизиция. И потом, как совместить титул «католичка» с живым лицом этой девушки, с ее добротой и юмором? с ее бесспорным интересом и симпатией к современной России. Возможно, столь же далекой и неправдоподобной, тогда и представлялась моя физиономия убежденного комсомольца, трудно совместимая с моими литературными вкусами, с обожанием Пикассо и Ван Гога, что с годами уже заметно перевешивала в моем багаже. Да, разрыв ценностей проходил и по мне тоже, пока все это не кончилось, идеологическим обвалом под ударами наступавшего Жданова. Но до поры все это как-то уживалось под общей крышей с моей комсомольской совестью, с понятиями самой возвышенной революционной нравственности, готовой, если потребуется, временно принести человека в жертву ради его грядущего всемирного воскресения. Сдружившись с Эленом, Мы все это с нею откровенно и горячо обсуждали, не пытаясь, по счастью, перетянуть один другого в собственную веру. Да и вряд ли такое возможно. Мы меняем взгляды, точнее сказать, мы меняем направление мыслей и потоки ощутительных чувств, не под чьим-либо дурным или благим влиянием, а лишь больно ушибившись о какой-нибудь неожиданный угол на жизненном крутом вираже». И сколько бы она ни открывала мне истины Святого Писания, я не мог постичь ее неведомого Бога, так же, как ей, вероятно, была не вполне доступна нравственная чистота революции, сколько на эту тему я не распинался. Иное дело для нашего брата культура или дух страны, который тебя сам по себе притягивает. Франция... Из ее пересказов всплывало, как я убедился, в тех самых очертаниях, которые впоследствии лишь проявились в увиденном. Стоило уехать, чтобы это подтвердить. Мы ехали с Элен и Марией за красно тулузы, летними полями, сбегавшими по холмам. Все было преувеличено мягко и плавно для глаза» и влажность округлых линий, и замкнутость пространства в пределах, я бы сказал, глазного яблока, рождали редкое удовлетворенное собою осознание ландшафта, какое мы и находим во Франции. Горизонт по сравнению с нашей российской равниной здесь тоже довольно широк, но более оформлен, сферичен, закончен и узаконен. Пространство уложено подобно уснувшей в Венере работы Джорджоне, а Флора напоминает дыхание ее долгого сна. Растащив глаза, как варвар, я пожирал эти контуры, ухоженные, расчесанные твердым гребнем, как теме женщины, поля и виноградники. Тело земледелия, овладеваемое сном под солнцем, давало себя знать. Чувствуешь тяжесть век и смертность, заключенную в теле. Очнувшись, однако, замечаешь за собой, что ты не просто глядишь направо и налево, но впитываешь, усваиваешь ландшафт и делаешься постепенно другим от сих видений. ты да не тот, что вчера, потому что посмотрел. Да и ландшафт, возможно, совсем не то, что нас окружает, не антураж, но сок, что входит непроизвольно в состав племен из древли здесь обитавших наследников и потомков земли, которые их выкормила как собственное твое продолжение как странно тебя узнавать в чужих лицах и нравах произведенных на свет одной спящей матерью и сколько сил у земли, если ее поверхность становится нашей кожей и кровью мы укоренились в увиденном, мы врастаем в ландшафт. Но мы уже не мы, но камни и деревья стоит только посмотреть. И мертвых, что еще веют над нами, мы вводим за собою во сне в ее мягкие очертания. Смотрите же, запоминайте. Чтобы всем нам улечься рано или поздно в эти контуры холмов, Вероятно, родство Элен с ее солнечным краем укреплялось в моем восприятии тогда книгами по искусству, которые она для меня привозила из Парижа. Ничего прекраснее в жизни я не встречал. Щукинское собрание после войны прикрыли, по решению шептали Клима Ворошилова, посетившего опальный музей в сопровождении Александра Герасимова. Самые невинные, ранние импрессионисты, Почитались уже вылазкой о галтелой международной реакции. «И вдруг на тебе! В руках у меня Сезанн! Да какой Сезанн! Даже Эс, большой знаток, при виде этой ослепительной книги, терял ум от восторга. Ну и счастье тебе привалило, Андрей!» Между тем, Элен, познакомившись от своих щедрот, и ему преподнесла Том Ван Гога, И это тоже был совершенно бесподобный Ван Гог, сплошь составленный из красоты и боли. Куда деваться от страшной голубизны его небес и цветов в горшке, отсюда всаженных в холст под видом мазков, будто занозы глаз. Репродукции, мнилась, были усеяны истерзанными глазами, где колкий зрачок тонул в радужной оболочке художника. Неужто я думал и там, во Франции, может сосредоточиться в почве, в воздухе такая невыносимая боль? Сейчас, проходили лениво по книжным лоткам в Париже, я равнодушно озираю океаны фолиантов, выброшенных на распродажу второсортным, удешевленным изданием того сказочного богатства, каким в Москве в молодые годы владел я один» должно быть, пока я до них добирался, этих книг развеялось видимо-невидимо, а искусство существует повсюду в единственном числе. С моей стороны, я желал одарить Елену лучшим, что было у нас из реликвий Советской России, и затащил ее в спецсеминар Дувакина, изучавший Маяковского. Сам хозяин семинара, доцент Виктор Дмитриевич Дувакин, с бульдожьими челюстями боксера, с головой похожей на разъяренного ежа, и добрейшей души человек, был великим маяковистом и таким энтузиастом на тернистой педагогической ниве, подобных которому я уже никогда не встречал. С гордостью до сих пор говорю по поводу моих филологических запросов. Я ученик Дувакина». Другими аспектами, однако, не стану его касаться, чтобы не навредить старику, как это уже случилось однажды в злополучном зале суда, где Дувакин, презрев опасность, кинулся на мою защиту и тяжело поплатился. Его навсегда отставили от преподавания. В мои годы его семинар на филфаке служил воистину последним убежищем поэзии XX века. Все более подлежащий погромам и запретам. Впрочем, спасти останки стиха Дувакину вовсю помогал его высокий патрон, чья, безусловная, пальма первенства немного предохраняла от засухи наш оазис. Под сенью Маяковского худо бедно копошилось его окружение и почивало мертвым сном плеяда сильно могучих богатырей, каждый из которых мог бы поспорить с последним из магикан революции. Стоило только тишком для знакомства с материалом пошарить в сырой листве по кустам. Чего там не было? Смотри! Малевич, Татлин, какой ужас! Не ужас, милочка, а контррельеф. О чудо! О небо! Заумь! Знаешь, Луначарский сравнивал мистерию Буф с немецким экспрессионизмом. И все ты врешь. А ты спроси у Дувакина. Если мне не веришь, спроси. Уитмен, Верхарн, Рэмбо. Да ты читал, Петя, или не читал? Полутораглазый стрелец, Бенедикта Лившица. Но это же, кажется, враг народа. Но друг Маяковского. Ты еще Мирхольда вспомни. И вспомню. Друг Маяковского. Но враг народа. Но друг Маяковского... Я не хочу об этом ничего знать. Слышишь? Не желаю. Но кто-то желал. Изобравшись в дебри, дразнился, щелкал по цереп цереп В поэзию Маяковского уже и после меня иные любители уходили, как ходят по грибы. За Пастернаком, за Цветаевой, по Анну Ахматову. Ведь даже для блока, для Сергея Есенина, у нас не было своего семинара все ютились под маяковским и хоть в легендарном прошлом не давал им спуску дубина ныне он возвышался над нами их единственным на выжженной земле делегатом и даже казалось слегка оберегал спасибо тебе дядя володя меня самого однажды он прикрыл широкой ладонью когда сообщение с хлебниковым в общей факультетской Во всю стаиросовую стену газеты «Комсомоля» появился громадный подвал, на кого работает Андрей Синявский. Автор, начинающий босс, всполошился, что в курсовом докладе позапрошлого года о Хлебникове «Я работал тихой сапой на англо-американский империализм». Тогда уже шла в полную мощь холодная война с Западом, и наш активист, очевидно, решил меня ликвидировать как возможного конкурента на пути в аспирантуру, но не рассчитал удара, затронув честь Маяковского, а вскоре свыше его самого прокатили в космополиты хотя он был не повинен, исключительно из-за еврейской фамилии. Однако и меня не минула стрела рока, ибо даром нам ничего не проходит. И знаки, расставленные над нами чуть ли не со младенчества, тяготеют время от времени загораться пунцовым огнем, подобно сигнальным лампам в рудниках, предупреждающим окружающих о заключенной в человеке опасности. Сначала знак вопроса, с наклоненной, будто удивленная девочка с змеевидной головкой — а следом восклицательное прямое попадание в точку. И начиная с того момента, с той памятной и самой первой обо мне заметки в стен газете, угрожающей заголовок «На кого работает», вспыхивает надо мной с бдительной периодичностью в ревнивой русскоязычной печати, будь то «Известия», «Литературная газета», «Журналы «Октябрь», «Огонек», «Противовоздушная оборона» или «Континент», Новый журнал, новая страна, часовой. Все стоят на посту, стерегут границы. И хоть 30 лет с гаком пройдет с тех пор, заметка из Комсомолии меня настигнет, наконец, в спину, словно неутоленная молния. Где теперь найдешь громотвод? Маяковский остался в Москве, в разогнанном семинаре Дувакина.